бледную маску смерти. Листат смотрел на меня, чуть шевеля губами, и я увидел, что он боится. Листат боялся. Клодия посмотрела на него пустым, равнодушным взглядом. «Ты заразил ее этим», — прошептал он. Чиркнула спичка. Листат зажег свечи на каминной полке и лампы по всей комнате.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 Ничего не сказал ему про наше путешествие и про деньги. Начал я, но мысли Клодии были заняты другим. Я шел неторопливо с невесомой ношей на руках. «Он убил того, другого вампира», — вдруг сказала она. «С чего ты взяла?» — изумленно спросил я, но меня встревожил не смысл ее слов. Я чувствовал, что она медленно подводит меня к какой-то мысли.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 легче было очутиться на земле, не прибегая к неуклюжей помощи моих рук. Но я все же помог ей, опустил ее на тротуар и сказал: « нет. И снова мне показалось, что особняки вокруг нас и даже собор, сотканы из тонкого шелка, что их монументальная прочность иллюзорна, и они трепещут от ветра как полотнища, а в земле единственно реальный в моем кошмарном видении Вот-вот разверзнется пропасть. «Клодия!» Задыхаясь, выговорил я и отвернулся. «Что мешает убить его?» Ее голос набирал силу, становился пронзительным и резким. «Мне он не нужен, какая от него польза? Только страдания. Я не желаю их больше терпеть». «Если б он в самом деле был нам не нужен», — возразил я.